Наталья Шнейдер Проблема для некроманта Книга вторая Глава первая Сквозь закрытые веки пробился яркий электрический свет. Я выругалась, отгоняя отчетливое ощущение дежавю. Если сейчас рядом опять обнаружится незнакомый мужик, сяду в позу лотоса и начну созерцать свой пуп. или для разнообразия будет женщина, ведь в этот-то раз меня убил не мужик, тогда тем более с места не сдвинусь. Девочки меня никогда не интересовали. Очнулась. Выдохнул рядом кто-то, и я поняла, что ругалась вовсе не про себя. А еще, что горло не болело и... Глаза распахнулись сами. Светлые волосы с едва заметным р ы ж е в а т ы м отливом, серые глаза, в которых сейчас отражалось неимоверное облегчение. Винсент! Не веря себе, я коснулась его щеки. Теплый, живой, настоящий. Или нет. Забыв обо всем, я начала ощупывать его, точно безумная или слепая. Провела пальцами по бровям, по лбу, зарылась в волосы, снова погладила щеки, чувствуя, как кожу покалывает отросшая задень щетина. Коснулась губ. Настоящий? Он перехватил мои запястья. «Инга, ты не в себе или забыла? Это я!» «Вижу, — хотела сказать я, но не получилось выговорить ни звука. С дрожащих губ сорвался всхлип. Винсент притянул меня к себе, усадив на край помоста у окна, и я ткнулась лицом в бархат его камзола, захлебывая слезами и безуспешно пытаясь унять р д а н и я в с ё голос его дрожал. «Все хорошо, все кончилось, я здесь!» Он баюкал меня, как маленькую, прижимал к себе, гладил по волосам, спине, шептал невнятное утешение. А я тряслась, кусая губы, чтобы унять слезы. Безуспешно. Странно, в первый раз меня так не колотило, и когда мы оба чуть не погибли под развалинами, мне удалось не закатить истерику. Или просто всему есть предел, и моя психика... «Исчерпала лимит прочности?» Винсент вдруг замолчал, напрягшись, и обернулась. Оказывается, модистка тоже здесь. Полу сидела у дальней стены, руки были связаны впереди обрывками зеленого атласа. По скуле расплывался синяк. Женщина шевельнулась, в пальцах появились маленькие ножницы с острыми концами. Винсент, рожав объятия, дернулся. Но прежде чем успел что-нибудь сделать, Корси вонзила ножницы себе в шею Четко в артерию Кровь выплеснулась фонтаном Рефлексы сработали прежде разума Я рванулась к модистке Пережать артерию, пока не поздно Винсент перехватил Снова прижал к себе Уткнув лицом в камзол «Не смотри» «Пусти» Я дернулась, но о б ъ я т и я мужа превратились в стальные «Нужно остановить кровь и расспросить» «Распросим, не смотри» Кого он намеревается расспросить? Труп? Ах, да. Я обмякла, так и не решившись открыть глаза и развернуться. Меня учили лечить, исследовать тела, но не молча наблюдать за тем, как живой человек истекает кровью, хотя вряд ли э т а смерть хуже той, что Корси приготовила для меня. Меня снова затрясло. «Какое чудо заставило тебя подняться сюда!» Спросила я, все еще не отрывая лица от груди мужа. Не знаю. Просто вдруг словно толкнуло что-то, а потом увидел веревку на твоей шее и лицо. Еле заметно передернула. Да уж, так себе зрелище. Не глазами увидел, а будто внутри головы. Не понимаю, как. Значит, перед смертью был не глюк. А мой дар в самом деле тянулся к Винсенту, пытаясь позвать. И у дара, или у меня, получилось. Снял экран и сперва решил, что схожу с ума. потом, что лучше выставлю себя безумцем, чем... Винсент неровно вздохнул, обняв меня так крепко, что я пискнула. Еле успел. Он добавил совсем другим тоном. Все. Я подняла голову, не торопясь разворачиваться. За что? «Чем я ей помешала?» «Не знаю». Муж извлек из рукава платок, начал осторожно промокать мне лицо. о р а с п р о с и м и узнаем». Он отнял платок от моего лица. Белоснежный батист пятнала кровь. А это еще откуда?» «Носом пошла», — ответил он на мое безмолвное удивление. «Ах да, так бывает. Вот откуда металлический вкус во рту». Я отобрала у Винсента платок, зачем-то стала затирать влажное пятно на камзоле, там, где я прижималась лицом. Над чёрным кровь не выделялась, и всё равно. Успокойся. Муж поймал моё запястье. Вернёмся домой и всё вычищу. Можно бы и сейчас, но лучше без лишней магии, пока дознаватель здесь всё не осмотрит. Он промокнул кровавое пятно на моей груди, снова сунул платок в рукав, протянул мне платье. о д е н с я Я послушно натянула платье Ругнулась, когда и на нем проступило кровавое пятно Дознаватель Ох, получается, еще ничего не закончилось И неизвестно, когда закончится Додумать я не успела От двери донесся истошный в и з г Так что я подпрыгнула «Стоять!» Рявкнул Винсент, и я подпрыгнула еще раз в и з г оборвался «Зайди, закрой дверь, сядь вон на тот стул» «И молчи!» Ответом ему был мягкий шлепок. Точно мешок на пол бросили. Муж выругался. Я, наконец, развернулась к комнате. В ее центре валялась веревка, та самая, и меня передернула от одного взгляда на нее. У стены скрючилась в луже крови модистка, а у входной двери лежала в обмороке девушка, которая нас встретила. Я поднялась с помоста. Похоже, муж уложил меня на него... когда вырвал из рук убийцы. На миг закружилась голова. Я замотала ей, дожидаясь, пока пройдет звон в ушах. Тем временем в и н с о н т не слишком церемонясь. Перекинул обморочную девицу через плечо, сгрузил на помост неподалеку от меня. «Привести ее в чувство?» — спросила я. «Не стоит. Пусть полежит тихо. Пригляди за ней пару минут, а то как бы еще каких сюрпризов не случилось». «Он снял шею вестника?» Сказал серебристому ворону. «Найди дознавателя Освальда Аргентина. Скажи, госпожа Корси, модистка, пыталась убить жену профессора Винсента Оркана». Вспышка. Ворон исчез. В следующий миг перед нами повис серебристый воробей и в комнате раздался незнакомый мужской голос. «Винсент, что за бред?» «На кой ляд госпоже Корси убивать твою супругу?» «Именно это я и хочу узнать» «Она ничего не придумала» а у новобрачных бывают странные капризы» «Если удавка на шее теперь называется капризом» «То да, у моей жены действительно странные капризы» «С той стороны выругались» «Ты сам видел» «Да» Мы в ателье, рядом с трупом госпожи Корси. Ждем тебя. Часу ч а с не легче. Еду. Только вестника инквизитором пошлю. Винсент молча вернул на шею артефакт. А без инквизиторов никак нельзя? Я обхватила руками плечи. Снова начала знобить. Нет. Винсент привлек меня к себе. курсии Слабый, но все же маг. И не имеет отношения к университету. Любые происшествия с магами контролирует Инквизиция. Надеюсь, дознаватель захватит кого-нибудь рангом пониже Клауса. Видеть его т о щ у й морду не хотелось. И без того на сегодня достаточно неприятных ощущений. Я машинально потерла шею. Что-то было не так, и понадобилось пара секунд, чтобы сообразить. На коже не осталось ни следа от удавки. «Какого?» — я ругнулась, снова ощупывая шею. «Где бороста?» — Винсент отвел мои руки от горла. «Я залечил. Не ищи следов. Их нет». «Зачем?» — ахнула я. «Теперь же никаких доказательств». Он помрачнел. «Знаю. Может быть, опытный целитель и смог бы восстановить хрящи гортани, не тронув всего остального, чтобы оставить доказательства». «Но мой дар не целительство, и...» «Прости». Я опять сткнулась лбом ему в плечо. «Ты спас меня, а я даже не поблагодарила. Снова спас». «Не за что н е извиняться, ни благодарить». Какое-то время мы молчали, обнимая друг друга. Не знаю, о чем думал Винсент, у меня в голове не осталось ни одной мысли, как будто я до сих пор не могла переварить происшедшее. «Да что же меня так развезло, как будто в первый раз убивают?» Я хихикнула. Пора как м ю н х а у з е н у добавлять в список дел на сегодня необычный пункт. Только у того подвиг с утра, а у меня — пережить попытку убийства. Я снова хихикнула, вцепилась зубами в собственную ладонь, поняв, что еще немного, и начну хохотать, как припадочная, а потом за смехом рвануться слезы. Винсент по-прежнему молча прижал к себе еще крепче и так и держал, пока я не смогла нормально дышать. Потом у меня за спиной зашуршало, раздался стон. Я оглянулась. Служанка растерянно вытращилась на нас, приподнялась на локти, озираясь. Глаза ее расширились, рот раскрылся. «Тихо!» — сказал Винсент, вроде бы не повышая голоса. Но служанка мигом захлопнула рот. «Твоя хозяйка наложила на себя руки. Мы ждем инквизиторов и университетского дознавателя». «Но я ничего не...» з а л е п и т а л а девушка «Поэтому ты сейчас будешь сидеть тихо и ждать Как только они поймут, что ты ничего не знаешь, отпустят Но пока тебе нельзя никуда уходить и ничего трогать, поняла?» Девушка закивала быстро, как болванчик «Можешь подвинуться к окну и смотреть в него» «Но мне нельзя сидеть при...» Спохватилась служанка, вскакивая Снова побелела и пошатнулась, когда в поле ее зрения оказалось тело. «Предпочитаешь лежать в обмороке?» К окну быстро, спиной к комнате. Она послушалась, придвинулась к окну и замерла, еле дыша. Только плечи тряслись и время от времени раздавались судорожные всхлипы. «Да уж, смотри, не смотри по сторонам, а запах никуда не денется. Комната провоняла кровью, точно мясная лавка. Я-то привычная». Да и Винсент наверняка в и д о в а л и похуже, а вот девчонка. Но выпускать ее из комнаты не стоило. Конечно, вряд ли служанка заодно с хозяйкой, но она наверняка побежит плакаться подружкам. Через пять минут весь квартал будет знать, зеваки соберутся. И хорошо, если вокруг дома. А вдруг и в дом ломиться начнут. Опять же, родственники, кредиторы, клиентки. Квартал не бедный, клиентки могут оказаться и соседками. Сбегутся в дом, затопчут все. Начнутся вопросы, кто мы такие и что тут делаем, на которые неизвестно, что отвечать. Словом, пусть пока все остается как есть. Снова повисло молчание, прерываемое лишь схлипываниями служанки. Мы с мужем по-прежнему сидели, обнявшись на краю помоста. Дрожь потихоньку прошла, навалилась апатия, глаза начали закрываться. «Еще немного и засну». Перегруженный событиями мозг просто отключится, не в состоянии переваривать информацию. «Подреми, если можешь», — шепнул мне Винсент. «День был длинный, а вечер, похоже, будет еще длиннее». Служанка с ужасом оглянулась на нас. «Как можно даже говорить о сне рядом с окровавленным телом?» читалась на ее лице. Спохватившись, снова уставилась в окно. «Слугам наверняка не положено прислушиваться к господским разговорам. Как будто человека в самом деле можно заставить не слушать. А ты?» Я подняла голову, заглядывая ему в лицо. «У тебя тоже денёк выдался? Тот ещё?» «Я, по крайней мере, отлично выспался с утра», — улыбнулся Винсент. «Так что не беспокойся». Ответить я не успела. Служанка прижалась носом к стеклу. «Приехали! Карета ещё одна! Пойду встречу!» «Сиди!» — сказал ей Винсент. «Сами зайдут!» Точно подтверждая его слова, где-то внизу хлопнула дверь. Меня снова затрясло. А вдруг этот дознаватель не поверит, не говоря уж об Инквизиторе? д о к а з а т е л ь с т в а нет? Есть труп синяком на пол лица и связанными руками, лежащий в крови. И есть я, на которой ни царапины, зато п о л и ф у платья расплывается кровь. И на камзоле Винсента тоже пятно. Поди докажи, что это не я или он прнули несчастную ножницами, предварительно избив. Ну, то есть в моем мире все было бы очевидным, хотя бы потому, что кровь на нашей одежде совпадает с моей. Но здесь-то вряд ли даже группу определяют, не говоря обо всем остальном. Снизу раздались взволнованные голоса. Интересно, а там-то что не так? Впрочем, сейчас узнаем. Винсент рожал объятия. Я выпрямилась, заставила себя расправить плечи. Выпустить руку мужа, правда, так и не смогла. Только бы нам поверили.